Глава 8 Ожидать пришлось довольно долго. Между делом подул северо-западный ветер, который очень некстати пригнал из-за Сунжинского хребта пышные облака. Я с тревогой посмотрел на небо и скоропалительно пообещал Богу, покровителю погоды, что если он в настоящий момент не станет валять дурака, то я после этой экскурсии... Совсем перестану предаваться излишествам, брошу пить, курить и так далее, если останусь в живых. Покровитель моим мольбам вонял Облака величественно обходили светило стороной, мягко касаясь его краев своими пушистыми боками, и в целом для осуществления намеченного плана помех не создавали. За время наблюдения сортир посетили три члена семьи. Дитя из-за забора не просматривалось, а пожилой мужик, изрядно прихрамывающий, по всей видимости отец Беслана, аж два раза. В 17.24 из-за угла дома появилась верхняя треть Беслана. Но он, не спеша, проследовал к сортиру, скрывшись в котором перестал быть доступным на некоторое время моему взору. Облизнув моментом пересохшие губы, я отрегулировал дыхание и заставил себя расслабиться. Спустя три минуты наблюдаемый возник в проеме отворившейся двери сортира и на некоторое время застыл на месте. По всей видимости, объект заправлял штаны. Лицезрея в бинокль, я теперь мог в деталях рассмотреть лицо Беслана. Да, вне всякого сомнения, это был он. Парень в тюбетейке с полароидного снимка. Ну же, красавец! Посмотри-ка, какая штука у меня тут! Пробормотал я и принялся дергать веревку, привязанную к нижней дыре в рукаве спецовки. Закончив заправляться, объект закрыл дверь сортира и двинулся к дому, повернувшись ко мне левым боком. Да, от сортира до уклад здания Было что-то около 12 метров. Пока дух преодолевал это короткое расстояние, я отчаянно дергал веревку и невнятно ругался, уговаривал, посмотреть в мою сторону. Начхав на мои потуги, Беслан преспокойно зашел за угол и исчез из поля зрения. Уф! Выпустив воздух, я беспокойно посмотрел на небо. Затем на часы и от всей души пожелал своему поднадзорному принять на грудь хорошую дозу качественного домашнего вина. И чем скорее, тем лучше. Отложив бинокль в сторону, высунул над краем воронки пол головы и оглядел подножие холма, еще раз оценивая правильность выбора места для засады. Вроде бы все нормально, хотя можно было бы и... Домыслить я не успел так как периферийное зрение зафиксировало какую-то незапланированную активность в секторе наблюдения. Глянув на подворье объекта через бинокль, я обнаружил, что в промежутке между домом и сортиром оживленно размахивает руками какой-то вообще посторонний дед, а скорее всего сосед, его я ранее на подворье не наблюдал, и тычет пальцем в мою сторону. Беслан стоял рядом и в упор смотрел на меня. Прекрасный бинокль у Теда. Эффект присутствия от винта. Ухватив веревку, я привел семафор в действие и телеграфным шифром выдал набор стандартных сигналов. Все в норме, какие будут указания, повторите. На тот случай, если Беслан вдруг владеет азбукой Морзе, Насмотревшись на мое семафорство, подконтрольный, почесал затылок и вместе с дедом скрылся за углом дома. Вот оно! Метнувшись обеспокоенным взором по близлежащим усадьбам, я не обнаружил более наблюдательной активности. Оборвал рукав, обнажая зеркало, и, выбравшись ползком из своего укрытия, в буквальном смысле скатился к месту запланированному для засады. Притаившись в кустах, я осмотрел видимую отсюда конечность села и попенял себя за утрату профнавыков. Дед, старый пердун, заметил мое семофорство, А вот я его не обнаружил, хотя очень тщательно осматривал через бинокль близлежащие дворы. Вот это прокол. Минут через десять из-за крайнего дома показался вооруженный автоматом Беслан и направился в мою сторону. Но все было правильно. Подзадзорный никого с собой не пригласил. Он шел один, без опаски, периодически бросая взоры, на торчавший посреди склона семафор, и весь его вид выражал живейшее любопытство. Молоток, красавчик, похвалил его я, Только вот автомат ты напрасно взял. Зачем тебе автомат в мирном селе? Хотя в данный момент без разницы, с автоматом или без. Самое главное, мой хороший, что ты вообще вылез. Высказавшись подобным образом, я еще раз промерил взглядом расстояние, повязал на лицо косынку и, ухватив конец веревки, начал разминать мышцы ног. Добравшись до зарослей кустов на опушке, Беслан на секунду остановился, осматриваясь и двинулся по тропе. — Молодец, верно мыслишь. По тропе, конечно, лучше, чем ломиться через заросли, рискуя нарваться на забытую кем-то растяжку. Навернув веревку вокруг запястья, я выбрал славину и чуть-чуть натянул ее, чтобы рывок получился коротким. Беслан неторопливо двигался по тропе, глядя под ноги. До моего сооружения ему осталось пройти метров двадцать. «Давай, давай, не отвлекайся, паря!» Подбодрил я его и принялся разминать кисть правой руки, одновременно разгоняя организм дыхательным упражнением. Это только в кино вы можете наблюдать, как какой-то там тип, Крадется по лесу, держа в руках взведенное оружие. вдруг из кустов выскакивает ловкач, ну совсем без оружия, но страшно подготовленный. И одним движением обезоруживает того, который крадется. Это лажа, ребята. Для такого трюка необходимы идеальные условия. Мягкая трава, скрадывающая шорох движения отсутствие хрустких веток, кустов и вообще всего, что может вызвать шум, а также хорошо замаскированное место. Это фэнтези. В реальном лесу каждое движение вызывает изрядный шум. А непосредственно у тропы, как ни странно, природа не оборудует хороших мест для засады на расстоянии одного прыжка. А потому даже если вы являетесь обладателем сразу шести черных поясов по различным видам боевых искусств и состоите в близком родстве с Брюсом Ли, ни в коем случае не пытайтесь в нормальном чеченском лесу голыми руками обезоружить крадущегося по тропе со взведенным автоматом мужика, который умудрился за полтора года войны остаться живым и невредимым. Дух при любом раскладе и независимо от состояния атмосферного давления успеет сделать из вас дуршлаг, так как мгновенно повернет ствол в направлении источника шума с одновременным нажатием на спусковой крючок. Вот так. Поэтому единственный способ захватить вооруженного чеченца голыми руками в лесу — это отвлечь.